Глава 12. Разница природы мужчины и женщины. Многое сказанное в этой главе будет повторяться далее в книге, в главах, посвященных теме семьи и воспитания детей. Ибо рассматриваемый здесь материал является основой тех рекомендаций и законов, которые касаются науки семейных отношений. Я уже говорил тебе, дорогой слушатель, о том, что основных законов Дхармы не так уж и много, И они укладываются буквально в несколько первостепенно важных утверждений. А уж на их основе, следуя прямой логике и здравому смыслу, возникают все остальные рекомендации. Итак, к делу. Изначальная ошибка в общении между мужчиной и женщиной состоит в том, что они не учитывают разницу в природе разума. Здесь мы с тобой, дорогой слушатель, должны вспомнить о границе, пролегающей между понятиями ум и разум. Ум ⁇ это инструмент тела. Ум – центральный пульт управления физическим телом. Ум отвечает за обработку информационных данных, полученных телом с помощью органов восприятия. И он же отвечает за баланс «хорошо-плохо» или «наслаждение страдания», основываясь на ощущениях тела. Теоретическая информация, полученная извне, записывается умом в нейронных сетях, а потому умирает вместе с телом, если не трансформирована в непосредственный опыт. Опыт же, отпечаток прямого переживания в ситуации, записывается в разуме, который связан с телом лишь косвенным. Речь о том, что разум управляется телом с помощью ума. Именно эта связь проявляется в сновидении в виде светящейся нити, которая привязана к физическому телу. Это самое, что ни на есть кабель, по которому осуществляется данная связь. Так вот, даже ум мужчины и женщины разный, ибо разный гормональный фон – Разная биохимия, разница физиологии. Но коренное отличие их лежит в природе разума. Непонимание этого является причиной практически всех конфликтов в отношениях между мужчиной и женщиной. Мужчина думает, что женщина это такой же мужчина, только с другими первичными половыми признаками, то есть некий армейский друг, с которым еще и сексом заниматься можно. Женщина думает, что мужчина это подружка с расширенным сексуальным функционалом. Но это в корне неверно. Женщина и мужчина отличаются друг от друга принципиально, в мироощущении, в реакциях на информацию, эмоционально и так далее, и так далее. И не задерживаясь на долгих пространных предисловиях, мы, дорогой слушатель, начнем сразу с конкретики. Мужчине изначально ничего не нужно, самодостаточность – его врожденные качества. Оставьте мужчину одного, и вскоре вы его найдете в пустой квартире, на стенах которой даже обоев не будет лишь более менее выровненная штукатурка на окнах не будет занавесок на кухне будет стоять дешевый пластиковый стол и одна грубо струганная табуретка в холодильнике будет одиноко тосковать тарелка макарон в шкафу будут лежать три одинаковые футболки свитер и пара штанов да и то на тот случай если первые запачкаются спать он будет на раскладушке без белья мужчина будет менять носки только в том случае Если на них образовались дыры и внимание, он при этом будет абсолютно счастлив. Основная черта мужского характера, которую нужно выучить всем женщинам как аксиому. Мужчина никогда не будет менять то, что работает. Мужчина таков, он прагматичен, ему по жизни никто не нужен. Достигать каких-то результатов и целей он будет в одиночку лишь в двух случаях. Либо он твердо, ответственно и сознательно встал на путь дхармы, служение Богу, и тогда высокая цель толкает его на саморазвитие. Либо он приобрел в детстве стойкий комплекс неполноценности, ему тщательно занижали самооценку родители, унижали товарища, били во дворе, презрительно фыркали в его сторону девочки, и теперь он вынужден всю жизнь доказывать самому себе и другим, что он таки достойный мужчина. Но если мы говорим о среднестатистическом, обычном, нормальном мужчине, то все его проблемы будут связаны только с минимальным выживанием что поесть что надеть где поспать и все с минимальными затратами энергии он аскетичен по природе не нуждается ни в защите ни в жалости бог сделал мужчину таковым для его максимальной способности к выживанию он вселен физически может целыми днями бегать по лесу на охоте он может спать на снегу мужчина может питаться подножным кормом а потому на все женские вопросы вроде тебе какое постельное белье больше нравится что хочешь на ужин. Как думаешь, это платье купить или другое?» И десятки других подобных он будет искренне отвечать «Мне все равно». Конечно, грамотный и продвинутый мужчина будет подыгрывать своей женщине и мучительно придумывать вразумительные варианты ответов на пустом месте, но честный ответ будет всегда однозначен, без разницы. И в голове его нет посторонних, ввергающих в мыслей. Он однозадачен по жизни». Если мужчина на чем-то сосредоточился, все остальное автоматически становится вне досягаемости его внимания. Он не может думать одновременно о семье и о работе. Для него задача из разряда пойти в магазин вместе с ребенком и купить необходимый по списку является действительно сложной. Подобная задача подразумевает рассредоточение внимания на две важные задачи следить за ребенком и покупать продукты одновременно. Но у мужчины это работает так либо ребенок, либо магазин. Мужчина вполне может упустить что-то из этого. Ему нужно переключаться, и он не может это сделать мгновенно, ему нужно время на это. В идеале это должно происходить так. Мужчина выполнил одну задачу, потупил пять минут, освободил головушку, принялся за задачу следующую. Если мужчине не давать этих тайм-аутов, в нем будет быстро накапливаться раздражительность, будут взвинчиваться нервы, ибо он стремительно теряет энергию в несвойственной ему от психологической атмосфере. Нормальный взрослый мужчина сам себе повышает самооценку, и она у него стабильна. Десятки людей в его окружении могут говорить про него гадости, кидать оскорбления, указывать ему на его дурные черты, но ему не будет до того никакого дела. Позиция его проста. «Все могут говорить про меня что угодно, но я-то знаю, что я супергерой». С женщинами все совершенно иначе. Женщина всегда нуждается в защите, и самооценку ей повышают окружающие, ибо самооценка эта самая все время находится у нее в состоянии перманентного падения. И даже удержать ее на месте женщина не в состоянии сама. Поэтому женщина должна озаботиться тем, чтобы быть всегда и везде окруженной теми, кто ее искренне любит и уважает и кто ей об этом говорит. А такая атмосфера возможна только дома, где она среди тех, кто ее любит, или же это круг ближайших подруг, но точно не внешний социум и уж точно не работа вовне, ибо оба этих аспекта связаны со стрессом и борьбой. Женщина – существо крайне зависимое, нуждается в постоянной защите во всех аспектах жизни, и эту защиту обязан ей предоставлять мужчина. С рождения девочка находится под защитой отца, дедушек, старшего брата. Повзрослев, выйдя замуж девушка переходит под защиту своего мужа. В старости женщину обязаны защищать дети, сыновья или мужья дочерей внуки мужского пола. Повторяю, защита прямая и главная обязанность мужчин по отношению к любым женщинам любого возраста и конечно, в первую очередь это касается их жен, дочерей, матерей и своей и жены. И защита это выражается в четырех основных аспектах. Аспекты защиты женщины. 1 защита материальная в том числе финансовая второй защита эмоциональная 3 защита сексуальная 4 защита физическая нарушение данной обязанности подразумевает что мужчина не является мужчиной в полном смысле этого слова но просто самец двуногого прямоходящего вида он уже хома но еще не сапиенс. и хочу напомнить что приведенные здесь рекомендации и законы являются ГОСТом, той нормой, к которой нужно стремиться, если ты, дорогой слушатель, хочешь обрести счастье. Не факт, что все получится сразу. Не факт, что все в целом получится в этой жизни. Но ты обязан знать норму, то, к чему нужно всячески стремиться в жизни, дабы стать счастливым и избегать страданий. Что означает материальная защита? Это значит, что именно мужчина должен предоставлять дом для женщины и во всем ее обеспечивать материально. Данная обязанность мужчины подразумевает, что его жена и дети должны жить в его доме, квартире и не обязаны зарабатывать себе на жизнь. Забегая вперед, скажу, что это в целом крайне не рекомендуется, ибо служит одной из основных причин разрушения отношений. Если у его матери или матери жены отсутствует свой муж, мужчина обязан предоставить им возможность жить также в его доме, ибо он занимает позицию старшего мужчины в семье. Это же означает, что мужчина, заключая брак с женщиной, обязан забрать ее в свой дом. Семья должна жить в доме мужа, не в доме жены, не в доме чьих-то родителей. Это залог крепкой и долговечной семьи. Во многих культурах на Земле до сих пор считается позором, если мужчина идет жить к женщине в дом или в дом к чьим-то родителям. Это означает лишь одно – мужчина не готов к созданию семьи. Рано ему еще думать об этом собственный дом мужчины – обязательные условия для брака. Лучше комната в общежитии, но своя, чем трехэтажный дом, но тестя. Данный вид защиты подразумевает также, что отец обязан полностью содержать дочь до ее замужества в своем доме. Он не просто предоставляет ей такую возможность, но должен на этом настаивать. Еда, одежда, крыша над головой, медицина, оплата расходов дочери – все на отце до ее замужества. В момент заключения брака Отец передает все свои мужские обязанности по данному вопросу мужу, дочери, зятю. Мужчина обязан всячески защищать женщину от любого стресса, ибо стресс разрушает природу женщины на всех возможных уровнях. Что такое эмоциональная защита? В первую очередь мужчина обязан всячески защищать женщину от любого стресса, ибо стресс разрушает природу женщины на всех возможных уровнях. Рушится гормональный фон. Рушится психика, разрушается здоровье. Мужчина также является психологом для женщины. Он обязан ее слушать, и все тонкости по данному вопросу мы рассмотрим далее в главе о семейных отношениях. Мужчина обязан защищать женщину от того окружения, которое ей понижает самооценку. Все только что сказанное подразумевает следующее: В нормальных семьях женщины не работают вне дома. По крайней мере, они не зарабатывают на жизнь ибо работа во внешнем мире всегда связана для женщины со стрессом и понижением самооценки, что губительно для ее природы во всех аспектах – физическое, психологическое здоровье. Работа для женщины может быть только ради удовольствия от процесса, а не ради заработка. Если жена зарабатывает какие-то деньги, муж в это никоим образом не лезет и уж точно не рассматривает этот заработок как обеспечение семьи. Все, что заработала женщина, остается ей на ее женские штучки. Это не вопрос морали или традиций, как я еще раз замечу. Это физика, генетика, психофизиология и логика. А эти направления науки никак не берут в расчет ничье личное мнение, кто бы что ни считал себе на уме. Результат будет гарантирован. С природой спорить глупо и бесполезно. Лучше бога никто еще ничего не придумал в этом мире. Сексуальная защита что это? Женский организм от природы не приспособлен для множества сексуальных партнеров. Первое, что нужно знать. С каждым новым сексуальным партнером женщина обменивается микрофлорой, происходит сексуальный контакт с использованием презерватива или без него. И уже вскоре она приобретает целую коллекцию чужой микрофлоры. Чем это грозит? Тем, что впоследствии у нее проявляется, к примеру, невозможность забеременеть. Какая-то часть широчайшего спектра чужой микрофлоры не совпадает с нынешним мужем и желанным отцом ее задуманного ребенка. Либо замершая беременность, выкидыши, отслоение плаценты и все прочие прелести как до рождения ребенка, так и после того. Меняется гормональный фон. Появляются серьезные нарушения в репродуктивной системе. С каждым новым сексуальным партнером у женщины в геометрической прогрессии растут шансы на неполноценность потомства в том или ином аспекте. Это может отразиться как на здоровье ребенка, так и на его психике или интеллектуальном развитии. Не говоря уже об осложнениях во время родов, результаты чего могут быть непредсказуемы. Не оставим в стороне и тот факт, что множественность сексуальных контактов напрямую говорит о низкой самооценке женщины. Поэтому отец должен следить за данным аспектом жизни дочери, заниматься ее воспитанием, объяснить ей все опасности подобного поведения. Муж, так или иначе, является прямой защитой в этом плане. Также мужчины в семье обязаны вовсе не допускать по отношению к своим женщинам недостойному поведения с чьей-либо стороны. Муж также обязан следить за контролем сексуальных отношений в семье, что мы подробно рассмотрим далее в главе о семейной психологии. Что такое физическая защита, думаю, никому особо пояснять не нужно. Мужчина ни при каких обстоятельствах не должен причинять женщине физического насилия, особенно и категорически это касается физического насилия по отношению к дочери. Никто и никогда не имеет права бить девочку в семье, физически ее наказывать. Всяческие подзатыльники, оплеухи, шлепания по попе и прочее недопустимы в семье по отношению к дочери. Это табу. Иначе девочка вырастет сознанием проститутки и будет считать насилие над собой нормы поведения. Это будет причиной и ее сломленной психики и проблем в отношениях с мужчинами в дальнейшем. У такой девочки, которая применялась в детстве физическое наказание, Шансы обрести полноценную нормальную семью и порядочного мужа приближаются практически к нулю. А уж то, что у нее, в свою очередь, будут огромные проблемы с воспитанием своих собственных детей, тут и гадать не надо. У женщины и мужчины огромная разница на уровне гормонального фона. У мужчины этот фон медленно и стабильно растет по прямой, несгибаемой линии и примерно к 20-25 годам выравнивается, достигая максимального значения. Этот уровень держится до примерно 45-50 лет, а потом начинает медленно и неуклонно идти вниз до отметки полная разрядка аккумулятора. А потому гормональный фон практически не влияет на эмоциональный настрой мужчины. Смена настроения у мужчин зависит от внешних факторов и вполне обоснованных, логичных причин. А у женщины гормональный фон скачет между крайних значений, словно ошалевшая лошадь в горящей конюшне и так в течение одного дня. Поэтому настроение женщины на 90% зависит от причин внутренних. Это одно из важнейших правил, которые должны знать и помнить мужчины, и называется оно 10 на 90. В 90% случаев плохое настроение женщины связано с ее внутренними причинами – гормональный фон, погода, платье не того цвета, цветы завяли, подружка не позвонила, дурной сон и тому подобное. И лишь в 10% случаев причиной его является мужчина. Это не значит, что мужчина, зная это, должен расслабиться из-за плохого настроения своей женщины. Он в любом случае, виноват в том или нет, обязан ей настроение попытаться исправить, ибо одна из его основных задач – избавлять женщину от стресса любой ценой. Но он должен при этом помнить, совершенно не очевидно, что именно он в этом плохом настроении виноват. В целом нормального мужчину переживание своей вины за что-то вгоняет в состояние потерянности, дезориентации, рассредоточенности и чрезвычайно сильно бьет по самооценке. А если у мужчины упала самооценка, все остальное покатится снежным комом и пострадают все вокруг. Поэтому волшебная фраза, с помощью которой женщина может созидательно и позитивно управлять своим мужчиной, звучит так. «Ты ни в чем не виноват». Ничего важнее для мужчины в случае конфликтной или стрессовой ситуации нет. Запомните это, дорогие женщины. Такая же главная фраза есть у мужчин, которая является их главным инструментом в отношениях с женщиной. Не беспокойся, я рядом, я с тобой. Фраза женщин для мужчин. Ты не виноват. Фраза мужчин для женщин. Не беспокойся, я рядом. Страдания также приходят к мужчине и женщине по-разному. Мужчина практически все свои страдания получает из внешнего мира, исключая здоровье вследствие естественного старения, ибо это равно для обоих полов. Женщина же получает почти все свои страдания из своего ума изнутри. Гнев от полученных страданий они также проявляют по-разному. Мужчина направляет гнев вовне, женщина – внутрь себя. Поэтому более 80% заключенных всех тюрем – мужчины, и более 80 пациентов психологов и психотерапевтов женщины приходящее страдание трудность проблему мужчина обдумывает а женщина проговаривает поэтому если у мужчины случилась какая-то неприятность его нужно оставить одного мужчина во время переживания негативных эмоций или решения трудной задачи прячется в берлогу ему нужно время чтобы самому разобраться в ситуации успокоить эмоции, проанализировать, сделать выводы, принять решения. И любые попытки женщины поучаствовать в этом процессе будут восприняты негативно, с раздражением, с защитной агрессивной реакцией. Запомните, женщины, эту простую и важную разницу. Мужчину ни в коем случае не нужно жалеть, но о нем нужно заботиться. Внутренние проблемы мужчины не женского умодела. Его внешние проблемы, здоровье, еда, одежда, требуют женской заботы. Жалость мужчину унижает. Он воспринимает жалость как оскорбление, как ущемление его мужских качеств. Для него любая жалость со стороны женщины означает «она думает, что я слабак, трус и неудачник». Жалость по отношению к мужчине – это аппаратха, прямое его оскорбление. А вот забота о нем – одна из главных задач женщины. Если у мужчины внутренние проблемы, обдумывание, сложности на работе, плохое настроение – нерешенные задачи, эмоциональные переживания негативной ситуации, женщина не должна в это вмешиваться, только себе же сделает хуже и поставит под удар отношения в целом. В данном случае ее задача создать мужчине комфортные условия и оставить его в покое. И, конечно, использовать боевую позицию дочери, о которой мы подробно поговорим позже. Вкратце, позиция дочери такова. При любом проявлении гнева, агрессии у мужчины, Женщина должна принять модель поведения дочери, то есть соглашаться с ним, быть послушной, не перечить, не спорить, ибо золотое правило Дхармы гласит ⁇ У мужчины может быть проявлено только что-то одно ⁇ либо разум, либо эмоции. Когда у мужчины активно проявлены эмоции, его разум спит. И наоборот. Из этого простого закона исходят многие рекомендации по культуре взаимоотношений между мужчиной и женщиной, особенно в семье. Поэтому мудрая жена всегда старается держать мужа в холодном разуме, ибо от этого напрямую зависит его сила и успешность. Холодный разум и точный расчет – главное оружие любого мужчины. Мудрая жена использует это для общего роста благосостояния семьи и поддержания взаимоотношений в семье на высоком уровне благости. А вот когда у мужчины возникают внешние проблемы – со здоровьем, с одеждой, грязная, порвана, износилась, голоден, физически устал – Вот в этом случае женщина должна проявить заботу о нем и занять позицию матери. И так как для мужчины главный камень преткновения в его уме лежит в вопросе признания его как мужчины, у женщины всегда есть волшебная фраза, излечивающая мужчину в таких ситуациях. «Ты ни в чем не виноват». Этого достаточно. Еще раз для женщин в плане их отношения к мужчине. Жалости нет, заботе – да. Женщину же в проблеме никогда нельзя оставлять одну. Существует выражение, что при негативных переживаниях женщина спускается в колодец, и нужно спускаться туда вместе с ней. Во время спуска в колодец женщина накручивает на себя тьму, что сродни поведению некоторых подростков. Ему на ногу наступили в автобусе, а через полчаса из этого уже следует вывод, что мир – адская яма, меня никто не любит, пойду застрелюсь в туалете. У женщины ум самостоятельно из ничего генерирует проблемы и, цепляясь за мелочи, накручивает все до максимума. В этом поведении любой женщины идентично поведению подростка. В такой момент нужно быть с ней рядом и всячески ее поддерживать. Как поддерживать женщину и что для нее главное в данном случае? Все просто. Женщина должна быть самой любимой, самой чудесной, единственной и неповторимой, королевой и принцессой всех времен и народов, волшебством и счастьем для всех окружающих. Женщине нужно свою проблему проговорить. Когда женщина говорит, она ищет пути решения проблемы в отличие от мужчины, который озвучивает окончательное ее решение, обдумав все в одиночестве молча. С женщиной всегда нужно разговаривать много, подолгу, внимательно слушая, по крайней мере стараясь. Мужчина по жизни не очень общителен, ибо предпочитает во всем действия. При переживании негативных эмоций мужчина прячется в берлогу его нужно оставить одного. Женщина в той же ситуации спускается в колодец, и ее нельзя оставлять одну ни в коем случае. Ответы «да» или «нет» у мужчины и женщины совершенно различны по своему значению. Если мужчина сказал «да», это в 99% случаев означает «да», без вариантов. Если же женщина сказала «да», это может означать «да, но я подумаю», «да, но не сейчас», «на самом деле нет», «я еще не решила», И многие десятки других вариантов. То же самое с ответом ⁇ нет ⁇ Мужчина и женщина извиняются по-разному. Если мужчина извинился, он говорит о поступке, то есть он больше не будет так делать. Вопрос закрыт. А когда женщина извиняется, она говорит о своих чувствах, что ей не все равно, как мужчина себя чувствовал из-за ее поступка, но это не означает, что она больше так не будет поступать. И кстати, таким же образом извиняется любой ребенок по женской схеме когда мужчина говорит другому мужчине «Прости, я вел себя недостойно, более не повторится, у нас нет более препятствий для дальнейшего общения». Его оппонент отвечает «Простил, забыли». И это так. Но женщина, сказав «Прощаю», не имеет в виду конечного значения данного слова, ибо ничего она не простила. Она будет носить обиду в своем разуме еще очень долго, годами, ибо для того, чтобы женщина простила, ей нужно проговорить всю ситуацию как ей было плохо, что она чувствовала, свои мысли по этому поводу и так далее. Ей нужно выговориться и проговорить всю проблему от начала и до конца, все ее аспекты. Так же поступает и ребенок. Принципиальная разница в вербальном общении мужчины и женщины сказывается на всем. Мужчины в целом не любят говорить, они и между собой общаются лишь по делу. Есть известный анекдот на эту тему. Трое мужиков собрались в компанию по общему интересу. Многие годы они ездили на рыбалку. Уставшие от работы, от забот, они встречались раз в месяц на берегу озера. Молча здоровались рукопожатием, молча раскладывали снасти, молча выплывали на лодке на середину озера и молча рыбачили несколько часов. Потом сворачивали молча снасти, возвращались в молчании на берег и, подав молча друг другу руки, разъезжались по домам. И однажды один из них позвонил перед рыбалкой друзьям и сказал, «Можно я друга своего возьму? Он нормальный мужик». Друзья согласились. Все также приехали на озеро, вышли на лодке на середину плеса, закинули удочки. И друг, которого позвали, потянулся и шепотом произнес, «Хорошо-то как». Порыбачили, разъехались. Через месяц созваниваются. И двое первому говорят, «Да, все как обычно». Только ты этого своего болтуна больше не бери. Алло? Алло, чего звонишь? Да просто поболтать хотел? Ногами поболтай. Адекватные состоявшиеся мужчины не любят лишних слов. Поэтому, уважаемые женщины, если ваш мужчина не находится в дхарме, а потому редко вам говорит, что он вас любит или вовсе не говорит вам об этом, сие не означает остывшую к вам его любовь. Мужчина предпочитает показывать свою любовь делами, поступками. И не знает, как правило, что женщине, в отличие от него, нужно постоянно это слышать. Ушами, ежедневно. Иначе она начнет сомневаться в этом. А если она начнет в этом сомневаться, то, дорогие мужчины, вы вскоре окажетесь в домашнем аду. Поэтому примите за золотое правило. Мужчина должен постоянно говорить женщине о своей любви к ней, причем искренне. На эту тему есть также известный анекдот ⁇ Жизненная история. Сидят дед с бабкой на скамейке в парке. Бабка ему и говорит. «Дед, ты мне уже много лет не говорил, что ты меня любишь». На что дед отвечает. «Я же тебе сказал 40 лет назад в ЗАГСе, что я тебя люблю. Если что-то изменится, я тебе сообщу». Это типичное поведение мужчин, незнакомых с наукой семейных отношений. Привлекаются мужчина и женщина друг к другу по-разному и разными качествами поэтапно. Здесь имеются в виду адекватные представители обоих полов, без клинических сдвигов по фазе. Поэтапное привлечение мужчины. Первое. Внешняя красота. Это первое, что привлекает мужчину. Какой бы умной и доброй ни была женщина, но вряд ли мужчина будет от нее в восторге, если у нее три груди на спине и нос отсутствует. Второе. Эмоции, переживания, чувства. На втором шаге завязывания отношений мужчину начинает привлекать ее реакции на что-либо можно это назвать этапом умиления. Третье. Интеллект. С ней еще и поговорить есть о чем, да это просто праздник какой-то. Ему становится с ней интересно обсуждать различные темы. Четвертое. Жизненные принципы, нравственные и моральные качества, преданность, честь, благородство. Мужчина начинает обращать пристальное внимание на эти аспекты, ибо его интерес к женщине перерастает на данном этапе в далеко идущие планы, и он начинает задумываться о долговременности отношений. Пятое. Духовность. На этом этапе мужчина начинает интересоваться ее религиозными взглядами, духовными принципами, мировоззрением в целом. Он рассматривает возможность создания семьи, готовность прожить с этой женщиной всю жизнь. Поэтапное привлечение женщины. Первое интеллект каким бы красавцем ни был мужчина но если при этом он безмозглый кретин с плоскими шуточками ни одна нормальная женщина в его сторону не посмотрит с должным интересом исключением может быть разве что интерес в плане одноразового использования данного самца для сексуальных утех и последующего молниеносного вышвыривания за борт но на более менее серьезные и длительные отношения красавчик дебил может не рассчитывать а вот искрометность тонкость юмора Высокий ум, мудрость, интеллект, умение быть душой компании – все это в первую очередь привлекает женщину в мужчине. Именно поэтому вы не часто встретите красавицу замужем за красавцем. Женщины любят не за внешнюю красоту. Второе. Принципы, надежность, нравственные и моральные качества. Женщина – изначально зависимое существо, поэтому каждого мужчину, который ее хоть как-то заинтересовал, Она так или иначе сразу начинает рассматривать как долгосрочного партнера и возможного мужа. Сразу же. Что бы она ни говорила. Поэтому приведенные во втором пункте качества ее начинают волновать сразу же после первой заинтересованности. К тому же эти качества определяют уровень их дальнейших отношений. По ним женщина определяет, чего ей стоит ожидать от этих отношений, как мужчина будет относиться к ней, что для женщины очень важно. Третье. Эмоции, переживания, чувства. На этом этапе женщина оценивает мужчину с точки зрения мужских реакций. Она смотрит на его психологическую устойчивость, надежность. Ее интересует, насколько мужчина способен контролировать свои чувства разумом, но при этом, насколько он может быть нежным и заботливым. Сталь и бархат, баланс, сохранять который есть высокое искусство мужчины. Четвертое. Внешняя красота. Лишь на четвертом месте у женщины стоит внешняя красота. При наличии первых трех пунктов ее устраивающих, она вполне может терпеть какие-то внешние недостатки и закрывать на них глаза вовсе. С точки зрения внешности, женщина влюбляется в мужчину со временем. Для нее это следствие, а не причина отношений. Пятое духовность. На этом этапе интересы мужчины и женщины совпадают. Они выстраивают мосты на тонком уровне отношений который является основой для создания крепкой и надежной семьи мужчина прямолинеен во всем догадаться слово не из мужского лексикона незнание этого или забывчивость о том одна из основных ошибок женщин в отношениях в плане отношений обычные среднестатистические мужчины не изучавшие долго и упорно науку дхармы о семейной психологии не умеют догадываться вовсе у них эта функция отсутствует совсем Если женщина хочет что-то от мужчины получить, она должна сказать об этом прямо. Его это не обидит, как она думает, исходя из своей женской логики, но наоборот, сделает для него данный момент простым и понятным. И он будет за это благодарен женщине. К примеру, женщина в магазине показывает мужчине духи и говорит «Прекрасный запах, мой любимый». Мужчина соглашается «Да, замечательный запах, у тебя хороший вкус». И все на этом в его разуме все закончилось спросили его мнение он ответил женщина надеялась что мужчина догадается купить ей эти духи но мужчина прямо и логично ответил на поставленный вопрос причем полагая что сделал женщине комплимент оценив ее вкус и это нормальное мужское поведение не потому что мужчина глуп не отесан невнимателен но потому что он мужчина он не способен увидеть подоплеку второй скрытый смысл если только он специально не учился годами семейной психологии и достаточно продвинут в этом плане. Если женщина хочет что-либо получить от своего мужчины, она должна найти способ сказать ему об этом прямо и понятно. Ибо у него иная форма разума от самого рождения. Он таким родился. Мужчиной. Он другое существо. У женщины же практически всегда речь имеет подтекст. Она говорит одно, имеет в виду другое и мужчина обязан знать эту особенность общения с женщиной, а потому должен внимательно следить за своей речью, чтобы женщина не увидела в его словах какого-либо скрытого подтекста, который она в любом случае будет подозревать и искать. Но его там нет, согласно мужской природе разума, и женщине также нужно это помнить. Мужчина, когда говорит, передает информацию, а женщина строит отношения. Для мужчины мир выглядит как условие поставленной задачи для решения, он прагматичен по природе. Мир мужчина воспринимает аналитически, женщина воспринимает мир эмоциями, для нее мир – состояние, ощущение. Потребность в речи у мужчины и женщины разная. Примерная норма общения в сутки для мужчины – 3000 слов, у женщины – 21000 слов. При этом свою норму мужчина вполне может проговаривать в деловых отношениях, во внешнем мире. Три вагона цемента туда, пять машин бетона сюда, бумаги подпишу после пяти и так далее. И даже если он свою вербальную норму не выполнил, для него это не проблема. Он вообще может жить молча без какого-либо дискомфорта. Женщина, если ей не с кем поговорить, скорее всего вскоре начнет разговаривать со своим фикусом, своей кастрюлей, телевизором, заведет для этого хомячка или кошку, ибо для нее молчание смерти подобно. Забегая вперед, выдам великий ведический секрет. Если мужчина не выслушивает свою женщину хотя бы 20 минут в день, существует огромная вероятность, что она вскоре найдет на стороне другого мужчину, который будет ее слушать, а затем она уйдет к нему. Мужчина живет действиями, женщина живет общением. Для мужчины важно что, для женщины как. Из этого исходя, если жене нужно, чтобы муж что-либо сделал, она должна ему сказать, что нужно сделать, и не указывать ему как это нужно сделать. Нарушение данной рекомендации будет мужчину крайне раздражать и восприниматься будет им исключительно как выражение недоверия к нему, как оскорбление. А грамотный муж, в свою очередь, задумав сделать что-либо, прежде всего будет обращать внимание жены на то, что его решение или поступок принесет ей эмоциональное удовлетворение, что ей это понравится, что результат принесет ей радость. Женское слово по отношению к мужчине «что» Мужское слово по отношению к женщине – как? Мужчина рождается заготовкой. Женщина же рождена совершенной и служит вдохновением для роста мужчины. Ни один мужчина не рождается ответственным, мужественным, надежным и тому подобное. Таковым его делают либо обстоятельства жизни, либо воспитание родителей, либо женщина. Сам по себе, без внешних толчков к росту, он просто самец, не более, несмотря на разные врожденные качества характера а толчком этим для роста среднестатистического мужчины, не вступившего на путь Дхармы, являются только два фактора – либо стресс, либо вдохновение женщиной. Мужчина – это проект женщины. На что у нее хватит знаний и сил вдохновить его, таким он и станет. Мужчина в данном случае – заготовка, что вырежешь из нее, то и получится. Женщина же изначально от рождения – обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы быть женой и матерью, и задача родителей и мужчины состоит в том, чтобы эти качества в ней не подавить, но дать возможность раскрыться им в полной мере, создать для этого благоприятные условия. Женщина – цветок, вырастет сама и станет прекрасной, если за ней ухаживать, поливать вовремя водичкой, нежить ее, говорить ласковые слова. Когда женщина высказывает мысль вслух, она находится в процессе ее создания, корректировки, Очистки от шелухи, осознания. Мужчина же высказывает мысль, заранее ее продумав как конечный результат процесса анализа. Одежда для мужчины ⁇ это прагматичное удобство, то, чем он защищается от внешних погодных условий, от грязи, от травм и так далее. В крайнем случае он будет носить дорогой красивый костюм, чтобы произвести впечатление на начальство бизнес-партнеров. Но в любом случае это будет просто холодный расчет и прагматика а потому, как правило, мужчины, которые независимы от начальства, живут одни или получили от джон свободу для самовыражения, что немаловажно, одеваются в одно и то же в известном бутике под названием «Охота и рыбалка». Поэтому, дорогие женщины, не стоит однозначно оценивать мужчину по стилю его внешней одежды. Он может ходить в камуфляжных штанах, тяжелых горных ботинках и таежном тулупе не потому, что у него с финансами плохо, а потому что он состоявшийся, самодостаточный, самостоятельный мужчина, который всем и себе все доказал, и ему не перед кем более выпендриваться. По этому поводу есть известная современная мудрость. Мужчины, одетые в застиранные футболки и дешевые джинсы, ездящие на дешевом корейском автомобиле, мечтают обрести в своей жизни дорогой элитный костюм и шикарный лимузин до тех пор, пока с удивлением не обнаруживают, Что, как правило, мужчины, которые носят элитные дорогие костюмы и ездят в шикарных лимузинах, работают на тех, кто носит застиранные футболки, дешевые джинсы и ездит на дешевых корейских автомобилях. Для женщин же одежда ⁇ это чувство защищенности и способ повышения самооценки. Но ни в коем случае не прагматика. Женщина часто покупает туфли не для того, чтобы их носить, но для того, чтобы они стояли в шкафу. Мужчинам этого не понять но они должны это выучить и принять как данность. Для женщины покупка одежды и аксессуаров – это практика по психологии, а не потребность в конкретной вещи. Шопинг для женщины – это способ почувствовать себя в безопасности, почувствовать себя любимой. Одна из основных ошибок в отношениях между полами заключается в изначальном несоответствии ожиданий и данности. А именно женщины всегда думают, что мужчина из-за их близких отношений изменится. Мужчина же думает, что женщина никогда не изменится и останется такой навсегда. Но в жизни все в точности наоборот. Мужчина никогда не меняется. Женщина меняется постоянно. Отсюда основная ошибка женщин при построении долгосрочных отношений с мужчиной. Она начинает играть в жену. Она начинает мужчину кормить, стирать ему одежду, заботиться о нем, спать с ним. А должно быть все наоборот это он должен о ней заботиться, за ней ухаживать, добиваться ее и демонстрировать свою готовность к семейным отношениям. При этом, пока между женщиной и мужчиной не заключен официальный брак, он остается для нее кем? Ухажером, поклонником другом. Друзей у тебя, дорогой слушатель, может быть сотня. Это и Сережа, и Миша, и Света, и Катя, и котенок Мурзик, и сын отца твоего внука, и теща дальней родственницы из Абакана. Но это не значит, что с ними можно и нужно заниматься сексом. С друзьями не спят. Для женщины абсолютно нормально и даже важно, чтобы у нее до замужества было как можно больше ухажеров, претендентов на ее руку. И она свободна в таких отношениях только в том случае, если не спит ни с кем из них. Она с любым из них может ходить в кино, в ресторан, ездить на отдых, не спать при этом вместе в одном номере отеля или в одной палатке, принимать от них ухаживание, подарки и помощь, И это абсолютно нормально, но только при условии, что она ни с кем из них не спит. И тогда она свободна от каких-либо объяснений и обязательств перед своими ухажерами. Она вполне может им всем сообщить о своем окончательном выборе и предпочтении в день помолвки. А до того дня она никому из них ничего не должна. И это же касается часто возникающих вопросов об измене в гражданском браке. И этого мы еще коснемся в следующей главе. Запомни, дорогой слушатель, в гражданском браке измены не существует, ибо при таких отношениях никто никому ничего не должен, в плане обязанности соблюдения верности. Обязанностей в гражданском браке нет, это просто дружественные отношения с расширенным функционалом. Мы с ним в гражданском браке, и он мне изменил. Кому изменил? Мне. А ты ему кто? Женщина, которая спит с друзьями, ты сам, дорогой слушатель, знаешь, как называется а разумная и порядочная женщина спит только со своим мужем, и в момент заключения брака у нее возникает обязанность и долг хранить верность своему мужу, как и у него в данную минуту возникает такой же долг перед законом государства и бога, но никак не до этой минуты. Мужчина способен изменить только своей жене, женщина способна изменить только своему мужу. Гражданский же брак подразумевает что мужчина и женщина не являются друг другу мужем и женой, но партнерами в дружеских отношениях. Сексуальная измены между друзьями быть не может априори, ибо нет обязательств. Гражданский брак – это разновидность временной дружбы, которая в 99% случаев заканчивается разочарованием, страданием, душевной травмой для обоих, если только женщина в какой-то момент не опомнилась и неимоверными усилиями в совокупности с примененным полученным знанием не перевела данные отношения в официальный брак. Если женщина начала играть в жену, то срабатывает главный закон мужской психологии. Отлично, ничего не нужно менять, пока все работает и приносит результат. То есть шансы на то, что мужчина при таких отношениях позовет женщину замуж, сводятся практически к нулю. И не потому, что он безответственный, а потому, что он мужчина, и это его врожденная природа разума, основа его психологии. До заключения официального брака мужчина должен за женщиной ухаживать, а не она за ним. Мужчина никогда не меняется сам по себе, никогда не меняется в дружественных отношениях, никогда не меняется в гражданском браке. Только в условиях официального брака крепкой семьи женщина, квалифицированная в науке семейной психологии, может создать условия, при которых мужчина начнет меняться. Поэтому грамотная женщина не ищет себе в будущем мужья, готового во всех смыслах партнера, но ищет того из кого по ее мнению можно сделать мужчину с большой буквы и на кого по ее мнению у нее хватит знания и сил в этом плане она смотрит на потенциал мужчины главное и единственное по сути качество мужчине определяющее эту возможность звучит так у мужчины должна быть в жизни высокая и благородная цель именно это должно в первую очередь интересовать женщину в выборе будущего мужа на это она должна ориентироваться Если такой цели у мужчины нет, то усилия будут либо напрасны, либо энергозатрата будет поистине каторжной. При этом данная высокая благородная цель для мужчины должна быть точной, ясной и непоколебимой целью всей его жизни. И на этом моменте я советую тебе, дорогой слушатель, вернуться в начало данной книги, чтобы еще раз прослушать раздел касающийся признаков истинной или ложной цели. вкратце напомню: истинная цель всегда процесс ложная цель всегда объект. Учти, даже при наличии путеводной высокой цели в повседневности, неважно в доме или во внешнем мире, для мужчины важны промежуточные результаты, вехи на пути, а для женщины важно удовольствие от процесса. Именно поэтому, еще раз напомню, мужчин и женщин хвалят и благодарят по-разному. Мужчин и мальчиков за достижение, за результат женщин, девочек, за старание и за то, что они прекрасны изначально, и второе, как правило, логично приводит к первому. Исходя из данного раздела знания, можно сформулировать основные правила этики поведения между полами. К примеру, женщина никогда и нигде не должна платить за себя, если она в обществе мужчины. Когда пара пришла в ресторан, мужчина всегда садится лицом к входной двери, дабы предупредить возможную опасность. Если женщина встала из-за стола, все мужчины также обязаны встать из-за стола, чтобы быть готовыми ей помочь, услужить в чем-то. Если женщина едет в автомобиле с мужчиной, и автомобиль остановился, а женщине нужно выйти, она должна сидеть и ждать, пока мужчина не откроет ей дверь, подавая руку и так далее, и так далее. И те женщины, которые в обществе мужчин нарушают эти этические правила, сами себя ставят в такое положение и в такой статус, когда мужчина понимает, У нее низкая самооценка, она не чувствует себя достойной женщиной, и с ней не обязательно быть высококультурным, демонстрировать высокие стандарты мужского поведения. Еще раз, адекватная женщина не выйдет из машины, пока мужчина не откроет ей дверь снаружи и не подаст руку. На все удивленные взгляды и вопросы вроде «Чего не выходишь?» Ответ следует один и тот же в подобных ситуациях. «Я – женщина». Как было сказано ранее в книге, разум и чувства у мужчин работают по очереди. И по сути, любая образованная женщина знает, что мужчина всегда силен именно своим холодным разумом. Поэтому в ее задачу входит все время держать мужчину в таком состоянии, а это значит не допускать в нем пробуждения похоти, кроме тех ситуаций в семье, когда это нужно. Это значит для женщины, соответственно, одеваться в первую очередь. Мудрая женщина может подобрать одежду так, что она будет выглядеть фантастически привлекательно, красиво, обворожительно, но при этом не вызывать сексуального вожделения у мужского пола с первого взгляда. Женщины, которые одеваются в откровенную одежду на улице, тем самым делают всех мужчин вокруг слабыми, трусливыми, безответственными, глупыми и так далее. Ибо при активной похоти мужчина теряет все свои мужские качества, кроме тех, которые помогут затащить женщину в постель. Отсюда же следует табу в семье. Муж и жена не должны ходить в доме друг перед другом обнаженными. Плачевные последствия такого поведения в семье не заставят себя ждать. Муж довольно быстро потеряет сексуальный интерес к жене. Еще до этого момента он станет рассеянным, необязательным, ненадежным, глупым и так далее. Он станет размазней и тюфиком. Такова природа мужского разума. Мужчине нужно крайне редко и контролируемо переживать сильные чувственные и эмоциональные состояния, иначе его разум будет стремительно деградировать. Женщины, которые этого не знают и не берутся обязательно за этим моментом следить, сами создают причину деградации мужского населения своего города, страны. Это зона ответственности женщин. В зону ответственности мужчин входит внимание к женщине и забота о ней, ибо дефицит первого и второго приводит женщину в агрессивное состояние, к защитной реакции в виде внутреннего скрытого гнева. Это проявляется у женщин таким образом, что Первое. Они начинают копировать мужское поведение. Второе. Начинают одеваться в мужскую одежду. Третье. Становятся сексуально-агрессивными. 4. Стремятся занять мужские позиции в обществе. Дхарма говорит, что секс женщине заменяет пять вещей. Первое. Сладости. Второе. Подарки. Третье. Покупки новых вещей. Четвертое. Объятия. Пятое. Нежные слова. Если по всем пяти пунктам нет дефицита, то женщина вполне может обходиться и вовсе без физических сексуальных отношений очень долгое время, без какого-либо дискомфорта для себя. Муж в Дхарме, обладая этим знанием, использует сие также для регулировки сексуальных отношений в семье. Но вернемся к этому в следующей главе. А теперь, дорогой слушатель, звенит звонок, и мы уходим на перемену расслабить мозг, отдохнуть и переосмыслить изложенное. Задание к 12 главе. Первое. Присмотрись к противоположному полу на улице, держа в голове то, что ты узнал из этого урока. Отметь, сколько людей тебе понравилось, отозвались в твоем сердце и запиши, почему, по каким критериям, качествам. Второе. Глядя на какого-либо человека противоположного пола на улице, спроси себя. Хотел бы я сам родиться в семье этого человека, чтобы именно он, она, Стал, стало моим отцом, матерью. То есть, хотел бы я стать ребенком этого человека. Переменам. Бог собрался в отпуск и спрашивает Святого Петра, куда бы ему поехать. А почему бы не на Юпитер? Сказал Петр. Ах, там слишком большая гравитация, тяжело ходить. Может, на Меркурий? Слишком жарко. Хорошо. Может, тогда на Землю? Не, там такие ужасные сплетники. Когда я там был последний раз две лет тому назад, у меня был, ну, роман с одной еврейской женщиной. Так вот, они до сих пор об этом говорят. У входа в синагогу табличка. Войти сюда с непокрытой головой – такой же грех, как прелюбодеяние. Ниже дописано. Я пробовал и то, и другое. Разница колоссальная. Апостол Петр. Прелюбодействовал ли ты? Хью Хефнер, создатель журнала «Плейбой». Присаживайся поудобнее. «Зачем мне нужна вторая половинка, когда есть раздвоение личности?»